Глава седьмая. Паника на императорском корабле. Алёша и Настя еще немного постояли у постели спящего императора, затем побежали к главному компьютеру, который, как они знали, Артишоки называли великим разумом, и включили его. Что он нам скажет? Подпрыгивая от нетерпения, спрашивал себя и девочку Алёша. Но компьютер не включался. Экран его монитора оставался темным. «Что такое? Не работает?» — удивилась Настя. «Не знаю», — Алёша включил его еще раз. Опять ничего не вышло. Тогда мальчик от злости стукнул по машине кулаком. «Не надо меня бить», — ответил тихий грустный голос. «Я все равно не буду разговаривать ни с кем, кроме моего владельца. Ты не мой владелец. У тебя другие отпечатки пальцев». «Ага. Вот, оказывается, в чем дело» хмыкнула Лёша. «Теперь понятно, почему адмирал не может взять и просто убить императора. Без него великий разум не будет работать». «Что же нам делать?» огорчилась Настя. «Ерунда», — успокоил её Алёша. «Сейчас мы добудем отпечатки пальцев императора». Компьютер стоял на столике, а столик был на колёсах. Мальчик быстро сообразил, что если нельзя притащить императора к компьютеру, то можно сделать наоборот. Они с Настей покатили столик прямо в спальню. Здесь они взяли руку императора и его пальцами нажали все нужные клавиши. Тот так и не проснулся и даже не перестал храпеть во время этой процедуры. Экран компьютера засветился мягким голубоватым светом, и ребята тут же укатили его обратно в тронный зал. «Я — главный компьютер империи, потому что во мне сидят кристаллы великого разума», произнесла машина и я вас слушаю, телохранители императора. «Скажи, почему император такой...» э, -э Алёша лихорадочно думал, что сказать дальше. «Дурак?» — компьютер сам решил помочь ему. «Да», — обрадовался мальчик. «Это долгая история». «Рассказывай», — потребовала Настя. Наш император не всегда был таким глупцом. Когда он попал на планету Мус, то был простым солдатом, но очень сообразительным. Он и нашел корабль древних пришельцев из очень далекой галактики. Корабль погиб 6 миллиардов лет назад, но на нем были 10 кристаллов великого разума. Он принес их и вставил в свой компьютер, то есть в меня, и узнал, что разумное существо, пройдя через равносторонний треугольник, сложенный из трех розовых кристаллов, становится втрое умнее, чем оно есть. Мор, тогда его звали Полимером, сделал так и стал таким умным, что смог завоевать всю галактику. К сожалению, он и направил свой гениальный ум на злые дела и категорически отказался пройти через треугольник из красного, желтого и зеленого кристаллов. Тогда бы он понял, что война это самое бессмысленное занятие, потому что она неразумна. Мор заболел войной, ему очень понравилось завоевывать планеты и целые звездные системы. Почему он стал таким, я не знаю. Видимо, он слишком много воевал в своей жизни. И вот, когда он завоевал всю свою галактику, он решил завоевать и соседние. И вот, перед тем, как начать войну с вашей галактикой, он решил стать еще умнее. И сколько я его не уговаривал, он опять построил розовый треугольник и прошел сквозь него. И стал тем, кто он сейчас есть. Его мозг просто не выдержал перегрузки и расстроился. Император из гениального полководца превратился в дурачка. Война, казалось, должна была быть отмененной, но адмирал Дренсис Брейк сумел взять власть в свои руки и приказал держать умственное расстройство императора в глубокой тайне, чтобы не поднять боевой дух врагов-артишоков. Он овладел памятью малыми кристаллами, но не смог взять остальные, они находятся во мне». Без них ему не стать императором. Но вести армаду и руководить военными действиями он может. И хоть я категорически против войны, но ничего не могу с этим поделать. Тот, кто мной владеет, тот мной и повелевает. А вот мы сумели захватить красные, зеленый и желтый кристаллы, не удержалась, чтоб не похвастать Настя. «Я знаю об этом», — ответил компьютер. «Вы и ваш знаменитый звездный экипаж — лишили артишоков их главного оружия. Теперь их противники не будут не оказывать им сопротивления, охваченная мыслью, что воевать неразумно. Адмирал убил бы вас, если бы вы попали к нему в руки. Вас спас глупенький император. Он ведь сейчас, по сути, своей ребенок, и ему захотелось с вами поиграть. Что вы еще хотите знать? Как нам отсюда выбраться? И где находится адмирал? Нам нужно взять его в плен. «Забудьте об этом. Его слишком тщательно охраняют. Вы до него даже не доберетесь. А как нам достать кристаллы Великого Разума? Пять, вернее теперь три, находятся у адмирала, а пять во мне. Надо всего лишь открыть заднюю крышку. Они находятся там». Алёша тут же полез в компьютер и лишил его пяти маленьких коробочек. Три коробочки он спрятал в свои карманы, а две отдал Насте. Смотри, они намного больше тех, что у нас были, сказал он и вздохнул. Может, хоть один из нас сможет вернуться к нашим. И он обратился к компьютеру. Дай нам карту, чтобы мы могли убежать. Компьютер выдал мальчику карту, тот сложил ее и спрятал у себя под рубашкой. А ты можешь выдать нам документы? спросила девочка. Конечно, компьютер тут же напечатал ребятам удостоверения, в которых было сказано, что они личные телохранители императора и имеют право на свободное хождение по императорскому кораблю. «Отлично!» — обрадовался Алёша. «Вроде все дела сделаны. Император нам не нужен. Кристаллы мы взяли. Теперь давай выбираться отсюда». «Прощай, компьютер», — сказала Настя, которая со всеми была добра, вежлива и приветлива. «Прощайте, ребята. Я рад, что вы избавили меня от этих кристаллов». «Теперь я простой, добрый компьютер», — обрадовалась машина, «и мне больше не придется носить на себе такую ответственность». Но Алёша и Настя его уже не слушали. Они выбежали из тронного зала и теперь пробирались через коридор охраны. Здесь по стенам были развешаны знамена и картины. причем развешаны они были так густо, что детям не составило труда проскользнуть за ними, и никто из охраны их не заметил. Охранники больше были заняты тем, чтобы никого не пропустить к императору, а за теми, кто шел в обратном направлении, они следили невнимательно. Дети были маленькие, и даже ни одна занавеска или картина не качнулась, когда они мышками прошмыгнули через весь длинный коридор, по которому бродили почти 20 вооруженных до зубов артишока. Но вот он кончился, а до выходного люка оставалось еще несколько шагов а между детьми и выходом стояли два охранника. «Что будем делать?» – прошептала Настя. «Не знаю», – Алёша задумался. «Надо их чем-нибудь отвлечь». «Чем ты их отвлечешь? – огрызнулся мальчик. Он усиленно думал, а подружка его отвлекала. «А вот так», – сказала Настя. Алёша и слова не успел сказать, как девочка побежала обратно и, пробежав несколько десятков шагов, остановилась и стала трясти одну из картин, на которой был изображен император Моор на красивом шестиногом животном, похожем на нашу земную лошадь. Картина, видимо, была повешена очень ненадежно, потому что тут же стала падать. А Настя отпустила ее и побежала обратно. Когда она была уже рядом с мальчиком, раздался грохот. Эта картина рухнула со стены на одного из охранников. На помощь, закричал пострадавший, который испугался чуть не до смерти. Все кинулись к нему, и началась куча мала. От суеты и сутолоки тут же попадали еще две картины, висевшие по соседству. Теперь почти половина охраны были завалены изображениями императора. Другая половина вытаскивала первую. И все они кричали от страха, потому что подумали, что на них напали невидимые враги и стреляли из бластеров во все стороны. «Наши герои не стали ждать, когда их подстрелят» и выскользнули никем не замеченные из опасного коридора. Когда ребята нашли относительно безопасное место, где не было артишоков, это был какой-то заброшенный и пустовавший отсек, в котором даже не горел свет. Они присели на корточки в уголке, куда падал свет из покрытого пылью иллюминатора, и Алёша вытащил карту. «Так, мы находимся здесь, а нам надо вот сюда», он пкнул пальцем в одну точку. «Компьютер дал нам три маршрута. Каким пойдем? «Самым коротким», — ответила Настя. «Тогда давай запомним дорогу, чтобы постоянно не доставать карту. Иначе нас тут же заподозрят, если мы будем бродить тут с картой, и схватят». Они постарались запомнить свой будущий путь, после чего отправились в дорогу. Императорский корабль был одним из самых больших в Армаде Моора, представлял собой множество длинных коридоров, отсеков и лестниц. Идти по нему было невероятно трудно. Даже опытные артишоки постоянно сверялись с картами. Поэтому ребята, увидев это, тоже достали свою карту и словно следопыты пошли по ней. Им было тяжело работать с картой, так как они были все таки не взрослые грамотные люди, а всего лишь школьники младшего возраста. Поэтому не мудрено, что они тут же заблудились. Спросить у кого бы то ни было они не решались, поэтому вместо того, чтобы выбраться к выходу из корабля, они наоборот оказались в самом его центре. Первой это заметила Настя. Тебе не кажется, что мы заблудились? поделилась она своей тревогой с Алёшей. Почему-то мы все время стараемся идти вверх, а все время оказываемся внизу. Давай залезем в этот лифт. Вместо ответа предложила Алёша. Настя задумалась. Она боялась одна ездить в лифте. Мама всегда запрещала ей делать это. А Лёшина мама тоже запрещала сыну кататься на лифте без сопровождения взрослых. Дети задумались. «Если мы не воспользуемся лифтом, мы отсюда никогда не выберемся», наконец, не выдержал мальчик. Взял Настю за руку и нажал кнопку вызова. «Я боюсь», — прошептала девочка, когда двери лифта гостеприимно открылись. «Не бойся», — Алёша чуть не силой затащил её в кабину. «Это же космическая техника! Ничего с нами не будет!» Настя не успела ничего сказать, как оказалась в кабине лифта, и двери мягко закрылись за её спиной. Теперь бояться было поздно, и девочка успокоилась. Они с Алёшей стали рассматривать кнопки, которых было великое множество. На кнопках были надписи на непонятном языке, но рядом с каждой был и рисунок. Ребята стали разбираться с рисунками. «Нам надо вот сюда», — Алёша указал на изображение боевого катера и, не сказав ни слова, тут же нажал кнопку. «Что ты делаешь?» — возмутилась Настя. «А может, нам не туда?» «Сейчас мы это проверим», — рассудила Алеша. «Если не туда, нажмем другую кнопку». Настя только покачала головой. У неё не было слов, чтобы выразить своё мнение насчёт действий приятеля а лифт поехал наверх. «Вот видишь!» — на лице Алёши появилась торжествующая улыбка. Но она тут же сменилась испугом, потому что кабина вдруг поехала с такой скоростью, что у детей захватило дух, и они вцепились друг в друга, чтобы удержаться на ногах. Вдруг лифт остановился. Ребята чуть не упали. «Я же говорила!» — закричала Настя. Кончить она не успела, потому что оба они повалились на пол — от того, что кабина снова резко поехала, только совершенно в другом направлении. Теперь она летела не вверх и не вниз, она летела вперед. Проехав так несколько секунд, она снова остановилась. Несколько секунд постояла на месте, словно раздумывая, стоит ли ехать дальше. Потом снова резко рванула, теперь уже назад. И так продолжалось несколько минут. Дети болтались в кабине лифта, словно поросята в мешке, и так же громко они вопили. Их чуть не вывернуло наизнанку, прежде чем все кончилось. Лифт остановился, и двери открылись. Шатаясь, они встали на ноги и посмотрели наружу. Это действительно оказался космодром — стартовая площадка для звездолетов. Десятка-два космических корабля стояли и ждали старта. Вокруг ходили звездолётчики, охранники и роботы. «Всем приготовиться!» — раздалась команда и все они стали разбегаться. Алёша и Настя вышли наружу и встали как вкопанные. Двери за ними тут же закрылись. «Надеть дыхательные маски!» — раздался опять тот же голос, что и вначале. Все артишоки тут же стали надевать маски, похожие на противогазы. Роботы остались без движений. «Что они делают?» — спросила Настя Алёшу. «Не знаю», — ответил тот. И вдруг его осенило. «Они готовятся к посадке звездолета, а эти хотят взлететь. Мы пропали. Сейчас здесь откроется крышка люка, и весь воздух выйдет!» Вдруг закричал он и кинулся вызывать обратно лифт. «Я на лифте больше не поеду!» — заявила Настя. «Ты что, рехнулась? Мы же погибнем!» Алёша отчаянно нажимал кнопку вызова, но двери лифта не открывались. Видимо, кто-то его уже вызвал. Алёша был в отчаянии. «Куда ты подевался?» Артишоки и даже роботы спешно готовились к чему-то. Одни прятались в стеклянных кабинках, другие с помощью рычагов прикрепляли себя к стенам. Настя ничего не понимала. Больше всего на свете она не хотела нового путешествия в сумасшедшем лифте. «Я на нем не поеду», — упрямо повторяла она. Алёша её не слушал. Он всё ещё пытался вызвать лифт. Тут вдруг над их головами начал разъезжаться потолок. В маленькую щелку заглянул черный космос и засверкал далекими звездами. И сразу раздалось громкое шипение. Это с шумом начал выходить в космическое пространство воздух. Алёша заплакал, Настя тоже испугалась. Алёша, закричала она, потому что почувствовала, что её стало отрывать от пола и потащила куда-то вверх какая-то невидимая сила. Девочка чуть не улетела, но вовремя успела зацепиться за Алёшу обеими руками. Мальчик, в свою очередь, схватился за белую тонкую трубу. Этим они спаслись, иначе их унесло бы в открытый космос, да еще и без скафандров. Но тут же пришла другая беда. Стало трудно дышать. В воздух уходил быстро и безвозвратно. Настя уже устала. Мало того, что невероятно тяжело было держаться за рубашку Алёши, которая вот-вот порвется, но она еще и стала задыхаться. Теперь она по-настоящему испугалась и прокричала «Лучше ехать в твоем лифте!» И словно кто-то услышал ее слова. Двери лифта до этого такие закрытые и равнодушные, открылись, Алёша с трудом, держась за трубу, проник внутрь и втянул за собой Настю. Двери за ними закрылись. Дети вздохнули спокойно. Их больше ничего не тянуло и не тащило, и можно было спокойно дышать. В кабине было специальное устройство, которое нагоняло воздух. Ух, перевели они дух. Но ну, куда мы теперь поедем, отдышавшись, спросил Алёша. Мы никуда не поедем, заявила Настя. Она совсем раскопризничалась после всего пережитого и больше не хотела попадать ни в какую историю. Что ты делаешь? Алёша нажал наугад первую попавшуюся кнопку. Настя зажмурила глаза но лифт никуда не поехал. Мальчик нажал кнопку еще раз. «Вы забыли пристегнуться», — сказал тихий голос. «А что же ты нам раньше про это не говорил?» — возмутился Алёша. Он стал озираться по сторонам и увидел, что в лифте действительно были специальные площадки для стояния, на которых можно было прикрепить себя к стенкам алюминиевыми трубками. «Ах, вот в чем дело!» Но трудность была в том, что все здесь было рассчитано на взрослых пассажиров, а не на детей. Алёше и Насте пришлось вдвоем встать на одну площадку, да еще на цыпочки, крепко прижаться друг к другу, чтобы сойти за взрослого артишока и прикрепить себя. Наконец все было сделано, и Алёша нажал кнопку. Теперь все будет хоккей. Хоккей он говорил вместо американского окей. Не успел он окончить фразу как лифт снова понесся по своим крутым виражам. Только теперь ехать на нем было не так страшно, а даже интересно. Прямо дух замирает от удовольствия и скорости, с какой за иллюминатором мелькали картинки. Когда он снова остановился и открыл дверь, Алёша пробормотал. «А что же он в первый раз повез нас и не заставил пристегнуться?» «А всё твоя хвалёная космическая техника!» — предразнила его Настя. «Надо сначала все проверить, а потом ехать. Кстати, когда мы ехали на лифте вместе с помидором, то ничего похожего не было». «Это, наверное, лифт другой конструкции», объяснил ей Алёша. «Усовершенствованная модель». Они вышли из лифта и увидели, что оказались в какой-то круглой комнате, в которой за круглым столом сидят артишоки и смотрят на них. Дети попятились назад, но двери за ними уже закрылись. Алёша нажал кнопку, а артишоки смотрели на них в недоумении. Наконец, один из них опомнился и закричал. «Хватайте их! Это шпионы! Кассиопельские шпионы!» Ребята сразу узнали в нем адмирала Дренсиса Брейка, командира всех артишоков. «Что вы стоите и смотрите? Выполняй мою команду!» Артишоки вскочили со своих мест и бросились к детям. Настя пронзительно завизжала. Она это умела делать долго и громко. У артишоков заложила уши, и они остановились. А Алёша тем временем выхватил свой парализующий игрушечный бластер, который ему дал Император, и выстрелил в одного артишока, которого не остановил Настин виск. Артишок завизжал ничуть не тише Насти и свалился, смешно дрыгая ногами. Остальные увидели это и тоже стали расстегивать кобуры, чтобы выхватить бластеры. К счастью, двери лифта вновь открылись, и ребята спрятались за ними. И вовремя. Сразу после этого в уже закрывшиеся двери полетели несколько ярких лазерных зарядов. Но двери лифта были бронированные, и они их пробить не смогли. Ребята спешно пристегивались, потому что без этого лифт вести их категорически отказался. А в дверь стучали и стреляли артишоки. Ситуация была очень опасной. Наконец, лифт рванулся с места. Друзья облегченно вздохнули. Лучше так, чем быть схваченными или расстрелянными артишоками. А по всему кораблю уже была объявлена тревога. Выли сирены, бегали солдаты, суетились и стукались друг о друга и разбивались роботы. все таки у артишоков очень хрупкие роботы. В общем, паника была сильной, и долго никто не мог понять, в чем тут дело. Но нашим героям это было на руку. Два маленьких лжетело-хранителя императора метались по всему императорскому кораблю, и поймать их было очень трудно. Уж в больно прыдке лифта не залезли. Уследить за ним было почти невозможно, тем более, что кабин в нем было почти полсотни, и артишоки только зря испортили три кабины. Подстрелили четырех своих звездолетчиков, которые вернулись с полетов и воспользовались услугами лифта, чтобы добраться до бассейна, где они хотели отдохнуть. К тому же во всей этой свалке покалечилось много охранников, которые бестолку бегали по крутым лестницам и узким коридорам. Если бы Алёша и Настя видели, какой они устроили кавардак, то они бы от души посмеялись. Но им было не до смеха. Они жутко перепугались и носились по всему кораблю в поисках спокойного местечка, где бы можно было спрятаться и затаиться хотя бы на время. «Куда теперь?» спросила Алёша Настю, когда в очередной раз Чуть было не были пойманы артишоками, и еле успели от них отбиться. Даже Настя теперь палила из бластера и выглядела очень боевой девочкой, хотя на самом деле она готова была разреветься от страха. Не знаю, схлипнула девочка, мне это все уже надоело. Мне тоже. Давай еще раз вернемся на космодром. Там они нас точно не ждут. Опять? испугалась Настя. У нас нет другого выхода, грустно сказала Алеша. «Давай хотя бы попробуем». Настя согласно кивнула головой. Деваться действительно было некуда. Лифт в очередной раз взвыл, и они понеслись к космодрому. Вот он остановился, открылись двери, и ребята снова увидели огромную цифру пять. Но тут же они увидели, вернее, услышали, что здесь тоже идет бой. Раздавались крики, стрельба и даже взрывы. Не успели они понять, что тут происходит, и отстегнуться, как в кабину кто-то ворвался. Он тут же повернулся к ним спиной и стал от кого-то отстреливаться. «Это же капитан Плинт!» — закричал Алёша, который первым узнал настоящего космического пирата. «Верно, малыш, это я!» — не прекращая стрельбы, ответил капитан Плинт и тут же снова закричал. «Сюда, сюда же!» В кабину вбежал и чуть не упал споткнувшийся Балёшу, который поправлял автоматические шнурки на своих космических ботинках. Еще один человек. Успевшая отстегнуться Настя бросилась ему на шею. «Дядя Ваня!»